Темный поздний рассвет чуть брезжил над болотами, среди черных гнилых лугов, среди дымчатого кустарника, среди полей, покрытых неровными рядами сжатого, но не убранного льна, болота светились белые слепо, как олово. Зябкие вороны, ночевавшие в кустарнике, уже проснулись и с голодным карканьем перелетали с места на место. Они лениво двигали крыльями, отяжелевшими от ночной сырости. В особенно низких местах на земле лежал плотный белый туман. Призрачные верхушки кочек с пучками мертвой травы, казалось, плавали на поверхности тумана. Вокруг, насколько хватал глаз, все было мертво, пустынно, очень тихо. Лишь далеко на востоке туманный воздух время от времени вздрагивал, как будто там мягко, но очень сильно хлопали большой дверью. Но если бы чей-нибудь опытный глаз особенно внимательно присмотрелся к кочкам, выступающим из тумана, то он бы, возможно, и заметил, что две кочки расположены как-то слишком близко друг к другу. Эти две темные кочки с пучками травы были шлемы Биденко и Горбунова. Вот уже три часа они неподвижно лежали среди трясины, покрывшись плащ палатками, с нашитыми на них пучками почерневшей травы. Разведчики лежали таким образом, что каждый видел, что делается позади другого. Упершись локтями в топкую землю и чуть приподняв головы, Они напряженно всматривались каждый в свою сторону. И изредка они перекидывались короткими фразами. «Что-нибудь просматривается?» «Пусто». «И у меня пусто». «Не живой души». «Плохо дело». «Да, неважно». Они находились в тылу у немцев. Километрах в 13 от линии фронта. С каждой минутой Их лица делались все серьезнее, озабоченнее. — Не видать? — Не видать. — Давно бы, кажется, пора. — Слышь, глянь на часы. Мои стали, черт. — Должно обо что-нибудь стукнул. — Сколько времени мы уже дожидаемся? Горбунов поднес руку с часами к глазам. Он сделал это так плавно, так осторожно, что на его шлеме не шевельнулось, Ни одна травинка. Семь тридцать две. Стало быть, ждем уже больше трех часов. Ого! Минут пятнадцать, если не больше, они молчали. Слышь, Вась? Да. А что? Как его там захватили немцы? Горбунов, наконец, высказал то самое, что уже давно в глубине души мучило Беденко. Но Биденко сумрачно сжал челюсти, чего темные его скулы обозначились еще резче. Глаза сузились, стали злыми. — Не каркай. — Чем зря языком трепать наблюдай? — Я и так наблюдаю. — Да что ж, когда пусто? И снова они надолго замолчали изо всех сил напрягая зрение. И вдруг... Горбунов шевельнулся, чуть приподнял голову. Это движение было едва заметно, но оно выражало крайнюю степень волнения, как у очень дальнозоркого человека зрачки его глаз сразу резко сократились, стали маленькими, как булавочные головки. Беденко понял, что Горбунов видит нечто очень важное. «Что там такое, Кузьма?» Тихо одними губами спросил Беденко. «Лошадь!» Так же тихо ответил Горбунов. «Наша?» «Кажись, наша!» «Погоди!» «Зашла в кусты не видать. Сейчас выйдет!» «Машет хвостом. Идет. Вот вышла!» «Так и есть наш!» «Серко, что ты говоришь?» — почти крикнул беденкой. «Серко, а теперь ясно, видать!» «Но, стало быть, сейчас и пустушок покажется. Я ж тебе говорил, а ты каркал!» Не в силах сдержать радостного волнения, Биденко сделал то, чего ни за что не позволил бы себе при других обстоятельствах. Он ловко изменил положение тела и стал смотреть в ту сторону, куда смотрел его друг. Так как они оба лежали, прижавшись к самой земле, то поле их зрения было очень ограничено. Горизонт казался придвинутым совсем близко, и по горизонту среди дымчатого кустарника медленно брела белая костлявая кляча, припадая на переднюю ногу с раздутым коленом. Действительно, это был Серко, но пастушка возле него не было. Отстал малый, верно, притомился. Сейчас покажется. Небось. И оба разведчика стали прислушиваться, стараясь за хлопанием разбитых копыт, которые лошадь с трудом вытаскивала из трясины, уловить звуки человеческих шагов. Но человеческих шагов слышно не было. Тогда Горбунов приложил ладони к рту и несколько раз покрякал, как дикая утка. Однако никто не отозвался на этот условный звук. — Не услыхал. Ты давай погромче. Горбунов покрякал громче. Но опять никто не откликнулся. Беденко со всевозможной осторожностью необычайно медленно поднялся, стал на колени. Горизонт сразу как бы отодвинулся, но на плоском болотистом пространстве Открывшимся перед глазами по-прежнему не было заметно ни одной живой души. «Балуется парень. Незаметно хочет подобраться», — сказал Биденко, тревожно поглядывая на Горбунова, как бы ища у него подтверждение догадки, которой сам не верил. Горбунов молчал. «А ну, Кузьма, покрячь еще! Может, отзовется?» Горбунов снова покрякал и снова никто не отозвался. Баня! Пастушок позвал Биденко, забывая всякую осторожность. Кричи, не кричи, сумрачно сказал Горбунов, дело ясное. Между тем седая кляча продолжала приближаться. Через каждые два шага она останавливалась, Я опускала длинную худую шею для того, чтобы ущипнуть желтыми зубами хоть несколько гнилых травинок. С ее морды, поросшей редким седым волосом, свисала длинная резинка слюны. Костлявые ноги дрожали, и над глазами, из которых один был сплошное бельмо, чернели мягкие глубокие ямины. — Серко! Серко! — тихо позвал Горбунов и осторожно посвистал. Лошадь устала, острела дно уха и хромая побрела к разведчикам. Она остановилась над ними, повесив голову. Так равнодушно, безучастно останавливается лошадь, потерявшая своего хозяина. — Где же пастушок, Серко? — спросил Биденко. — Где ты его потерял? Серко стоял неподвижно, согнув больную ногу. Его разбитые бока были облиты черной болотной грязью. Старая кожа, поросшая желтовато-белой шерстью, вздрагивала на ребрах. Мертвенное перламутровое бельмо с тупой покорностью слепо смотрела в землю, и только сухой хвост на облысевшей репице тревожно поматывался из стороны в сторону. Серкоп был старый, умный, обозной лошадью. Если бы он умел говорить, он многое рассказал бы разведчикам. Но они и так поняли. Во всяком случае, они поняли главное. С пастушком случилась беда. Позавчера в сумерках Беденко и Грубунов вышли в разведку, взяв с собой Ваню. Они взяли его впервые, не доложив по команде, что берут с собой мальчика. У них было задание, как можно дальше проникнуть в расположение противника и разведать дороги, по которым в случае продвижения можно было бы наилучшим образом провести свою батарею через болото вперед. Разведчики должны были подыскать хорошие позиции для огневых взводов, отметить наиболее выгодное место будущих наблюдательных пунктов, разведать оборонительные сооружения, главное — собрать сведения о количестве и расположении немецких резервов. Было бы, разумеется, не худо на обратном пути захватить и привезти с собою хорошего языка, штабного или артиллерийского офицера, но это как бог даст. Мальчика же они взяли с собой за проводника, потому что он отлично знал эту болотистую, труднопроходимую местность. Впрочем, если бы Ваню к этому времени успели помыть в баньке, остричь и обмундировать, его бы вряд ли взяли в разведку. Но пастушку повезло. Неожиданно, как это всегда бывает на фронте, батарея была брошена из резерва прямо в бой. Опять все смешалось, тылы отстали. Ни о какой баньке пока не могло быть и речи. И Ваня передвигался со взводом управления в своем натуральном виде, заросший, нечесанный, босой, с холщовой торбой, настоящий деревенский пастушок. Какому немцу, встретившему мальчика у себя в тылу, Могло прийти в голову, что это неприятельский разведчик. В таком виде Ваня мог пройти куда угодно, не возбуждая никаких подозрений. Лучшего проводника и не придумаешь. Кроме того, Ваня очень просился. Он так жалобно повторял. «Дяденька, возьмите меня с собой. Ну что вам стоит? Я здесь каждый кустик знаю. Я вас так проведу, что ни один немец не заметит. Вы мне только спасибо скажете. Дяденька!» Он ходил за разведчиками по пятам. Он так умильно и с такой надеждой смотрел в глаза своими открытыми, ясными глазами. Он так робко трогал за рукав. Одним словом, они его взяли на свой риск. Но взяли они его не просто так. Прежде они, как и подобало хорошим разведчикам, обсудили это дело основательно, всесторонне, по-хозяйски. Они решили, что Ваня будет их проводником, и поставили ему точное, строго ограниченное задание. Это боевое задание заключалось в том, что пастушок должен был идти впереди разведчиков, показывая дорогу и предупреждая об опасности. Для того, чтобы Ваня еще больше походил на пастушонка и не имел подозрительного вида человека, шатающегося в немецком расположении без дела, была придумана лошадь. Мальчик должен был вести за собою лошадь, якобы убежавшую и теперь найденную. Подходящую лошадь добыли у обозников во втором эшелоне полка. Это была старая раненая кляча серой масти, давно уже подлежавшая исключению из списков. Звали ее Серко. Ваня свил себе из веревки настоящий пастушеский кнут, сделал для своего Серко веревочный повод, И после полуночи, ближе к рассвету, трое разведчиков, в их числе и Ваня, со своей клячей, без особого труда перешли линию фронта. Ваня с лошадью, не таясь, шел впереди, а метрах ста сзади, один за другим, след-след, осторожно ползли Горбунов и Беденко. Пройдя таким образом километры четыре, Ваня внезапно наткнулся на немецкий пикет. Было бы неправдой сказать, что он не испугался, когда вдруг увидел выросшие перед ним, как из-под земли, три темные фигуры в плащах и глубоких касках, похожих на котлы. Ваня почувствовал не то что страх, его охватил просто ужас. Слишком свежо еще было в его памяти все то, что он пережил за время своего пребывания под немцами. Ноги его подкосились, кровь жарко прилила к лицу, в глазах потемнело. Он задрожал всем телом, делая отчаянные усилия не стучать зубами. Свет электрического фонарика скользнул по его маленькой оборванной фигурке, осветил белую костлявую клячу, стоявшую во тьме, как привидение. — Ну какого черта ты здесь шляешься ночью, мерзавец? — крикнул немецкий грубый простуженный голос. И в этом каркающем, наглом, презрительном и вместе с тем безжалостном голосе с какими-то самодовольными горловыми придыханиями мальчику послышались десятки, сотни слишком хорошо знакомых ему постылых немецких голосов, всех этих комендантов, надзирателей, полевых жандармов, караульных начальников, патрульных, от которых он получил столько пинков из-за трещин. Он быстро втянул голову в плечи и закрыл ее руками, ожидая немедленного удара. И действительно, он его тотчас получил. Сапог больно пихнул его в зад, и, каркующий голос, с придыханием крикнул по-немецки. «Что же ты молчишь, негодяй? Отвечай, когда тебя спрашивают. А то еще раз, когдам. Мальчик не понимал по-немецки, но смысл немецкой речи был ему вполне понятен. Он достаточно хорошо на своей шкуре изучил этот немецкий смысл. И вдруг страх исчез. Всю его душу охватила и потрясла ярость. Как? Его, солдата Красной Армии, разведчика знаменитой батареи капитана Янакиева, посмело ударить... Сапогом какая-то фашистская рванина. Ванины глаза налились кровью. Еще миг, и он бы кинулся на немца, бил бы его кулаками по морде, грыз ему горло. Он знал, что он не один. Он знал, что рядом друзья, его верные боевые товарищи. По первому крику они бросятся на выручку и уложат фашистов всех до одного. Но мальчик так же твердо помнил, что он находился в глубокой разведке, где малейший шум может обнаружить группу и сорвать выполнение боевого задания. Тогда он могучим усилием воли подавил в себе ярость и гордость. Он заставил себя снова превратиться в маленького придурковатого пастушка, заблудившегося ночью со своей лошади. — Ой, дяденька, не бейте! — жалобно захныкал он, делая вид, что развозит по лицу слезы. — Я коня своего искал, носил, нашел, целый день и целую ночь мотался, заплутал. — Ух, холера! — закричал он, взмахиваясь кнутом на серко. Погибели на тебя нету! Он опять стал хныкать. — Пустите меня, дяденька, я больше никогда не буду. Меня мамка дома дожидается. И даже как ему это не было отвратительно, стал ловить руку немца, делая вид, что хочет ее поцеловать. — Пошел к черту, дурак! — сказал немец, смягчаясь. Забирай свою дохлятину и проваливай. Да не смей больше шататься по ночам. Повесим!» Он дал мальчику коленом под зад, а лошадь стукнул по спине автоматом, и немецкий пикет скрылся в темноте. Тогда Ваня осторожно покрякал паутиному, давая знать, что опасность миновала. Разведчики двинулись дальше.